Глава 75. Кафе Лоттасей. Хадсон. Чёрт побери, я только что вышел на сцену на глазах у сотен незнакомых людей по собственной воле. После чего, чтобы неловкость усугубилась до космических масштабов, выбрал не абы какую песню, а песню о любви. Любимую песню Грейс а затем спел эту песню ей, как полный придурок. Когда я вернулся за кулисы с неистово колотящимся сердцем и трясущимися руками, мне едва удалось удержаться от того, чтобы перенестись в ближайший туалет и выблевать бутылку воды, которую я по глупости выпил до этого. Но затем Грейс обняла меня, и, чёрт возьми, я позволил себе надеяться. А затем она прикололась, намекнув, что на ней нет трусиков. И всё будто исчезло. Просто исчезло. И бушующее пламя мигом выжгло весь кислород. И я позволил себе думать, что она нужна мне, нужна больше, чем воздух. И, конечно же, этот мудак-мэр выбрал именно этот момент, чтобы поговорить с нами. Если бы нам не было нужно получить его разрешение, чтобы остаться в Вадаре, я бы сгрёб Грейс в охапку и перенёсся в наш номер так быстро, что он бы засомневался в том, что мы вообще здесь были. «Да, я здешний мэр», — отвечает он, повысив голос, чтобы перекрыть раздающиеся со сцены звуки флейты. «Давайте пройдёмся, лады?» Мне хочется отказаться. Но что-то в его взгляде говорит мне, что это не вариант. Так что я беру Грейс за руку, и мы вслед за мэром выходим из парка, за нами ковыляет дымка. Я не знаю, куда он может нас повести, но я точно не ожидал, что это будет маленькая кофейня-кондитерская. И когда мы входим в это заведение, где пахнет свежей выпечкой, и стоят затейливые стулья из кованого железа и маленькие круглые столики, я немного расслабляюсь. Вряд ли мэр выбрал бы это место для проведения допроса с пристрастием. Мэр машет рукой женщине с короткими фиолетовыми волосами, сидящей за кассой, и она подводит нас к маленькому розовому столику в задней части зала. Затем торопливо приносит нам желтые чашки с водой, и поднос с изысканными десертами. «Как ты думаешь, чего он хочет?» — шепотом спрашивает меня Грейс. «Но я только качаю головой, сохраняя каменное лицо. Это довольно нелегко, если учесть положение, в котором мы оказались. Но трудно воспринимать всерьез мэра, одевающегося как Зиги Стардаст. Впрочем, было бы трудно воспринять всерьёз вообще любого, кто одет как Зиги Стардаст, ведь от семидесятых нас отделяют уже пятьдесят лет. Когда мы садимся, он дарит нам широкую улыбку. Слишком широкую. «Добро пожаловать, друзья! Мне так приятно принимать вас в Адари!» Его голос заполняет собой всё маленькое кафе, и все в нём поворачиваются и уставляются на Грейс и меня. «Большое спасибо. Я люблю выпечку», — говорит Грейс и кладёт на свою маленькую тарелку печенье. «Я замечаю, что она старается быть как можно более сердечной, дружелюбной и очаровательной. И отмечаю про себя, что надо будет поинтересоваться у неё, куда девается эта Грейс, когда она разговаривает со мной». Полагаю, это её взбесит, так что надо будет приберечь этот вопрос до момента, когда мне действительно понадобится его задать». Между тем она добавляет. «А эти десерты — самые прелестные из всех, которые мне когда-либо доводилось видеть». «Вы обнаружите, что многие вещи в Адаре представляют собой лучшее из всего, что вам когда-либо доводилось видеть», — отвечает мэр. «Хотя, возможно, это только моё мнение. Я люблю этот город». Он откидывается на спинку стула и отпивает ещё один глоток из своей крошечной чашки. Он смотрит на нас, а затем, поставив чашку на блюдце, спрашивает. «Это было великолепное прослушивание, не так ли?» «Да, мы выступили неплохо», — коротко отвечаю я, — потому что, хотя он и решил угостить нас сладостями, я по-прежнему не очень-то верю этому типу». Грейс бросает на меня взгляд, призывающий меня быть вежливее, затем говорит. «Вообще-то мы тоже надеялись поговорить с вами, мэр». «Называйте меня Суил», — поправляет её он. «Все здесь зовут меня по имени». «Суил», — повторяет она с улыбкой виде которой мне хочется закатить глаза. Не знаю, откуда взялась эта медоточивая Грейс, но, честное слово, от наблюдения за ней у меня резко подскакивает уровень сахара в крови, что с вампирами бывает нечасто. «А как мне обращаться к вам?» спрашивает он с улыбкой. «О, я совсем забыла», — траторит Грейс. «Меня зовут Грейс, а это Хадсон». «Я рад с вами познакомиться, Грейс и хатсон говорит суил И, подождав несколько секунд, осведомляется. «А что привело вас в наш прекрасный город?» «Вообще-то мы пришли из-за вас», — отвечаю я. «Из-за меня?» — он прижимает руку к своей усыпанной блёстками груди, явно изумлённой. «Но откуда вы узнали обо мне?» «Нам о вас рассказали наши друзья», — объясняет Грейс. «Они сказали, что вы, возможно, могли бы нам помочь. Мы уже несколько дней спасаемся бегством от солдат Королевы Теней и пытаемся найти безопасное убежище». Но, ну, конечно». Грейс выложила ему всё. «Я никогда не встречал никого, кто бы больше доверял людям. И хотя по временам это вызывает у меня досаду, Я бы погрешил против истины, если бы не признал, что именно это я люблю в ней больше всего. Ну и ещё её упрямый подбородок. Мне жаль это слышать. Он качает головой, и у него делается недовольный вид. Честное слово, эта женщина — настоящее бедствие. Она вечно пытается кого-то убить. В самом деле? Я поднимаю одну бровь. Если Арибон и Кауамхи не ошибаются, у королевы зуб только на нас. Я до сих пор не понял, почему, но у меня есть смутное подозрение, что это как-то связано с Грейс. И вовсе не потому, что королева считает ее обыкновенным человеком. Я хочу расспросить его о королеве, но прежде чем я успеваю начать, он продолжает. Здесь вам нет нужды беспокоиться из-за королевы теней. Адари — часть её королевства, поскольку она правит во всём Нарамаре. Но наш город представляет собой независимое образование. Она и её солдаты не имеют здесь никакой власти, и они не осмелятся пойти на штурм наших стен. Во всяком случае, пока этим городом руковожу я. Он съедает последний кусок своего пирожного и вытирает рот салфеткой в розовый горошек. «Может быть, у вас есть ещё какие-то поводы для беспокойства? Возможно, я смог бы развеять ваши страхи». Грейс бросает на меня взгляд, и я понимаю, что она пытается решить, стоит ли нам рассказать ему о драконе. Я тоже задаю себе этот вопрос. Если он выставит нас отсюда, Мы окажемся в полном дерьме. Но будет справедливо сообщить ему, что нас уже больше года преследует разъярённый дракон. В конце концов, я, скрипя сердце, рассказываю ему о драконе. К моему изумлению, он и бровью не ведёт. Да, я слышал, что когда в мир теней является чужеземец, его поначалу атакуют драконы. Но это не имеет значения. Он небрежно машет рукой. «В Адаре вам ничего не грозит». «Вы совсем не обеспокоены?» В голосе Грейс звучит удивление. И неудивительно. Этот дракон довольно жуткий. И мысль о том, что он может напасть на Адаре и ранить или убить невинных людей, не даёт мне покоя. Но почему это ничуть не беспокоит здешнего мэра? «Разумеется». Пусть мы и являемся родиной бойцовых драконов, но настоящего дракона здесь не видели уже несколько веков. Иначе я бы знал, ведь я являюсь мэром этого города вот уже почти 200 лет, а живу я здесь и того дольше. И за всё это время у нас никогда не было подобных проблем». «Никогда?» — повторяет Грейс. Он опускает глаза на свои ногти и рассеянно трёт ими грудь. «Здесь у нас драконы не являются проблемой». У меня по спине пробегает холодок, когда я смотрю на этого малого. Грейс сказала бы, что я всегда ищу в людях худшее, но что-то в его поведении настораживает меня. «Вы же человек, обыкновенный человек, не так ли?» спрашиваю я. «Как же вы смогли прожить так долго?» Мара усмехается. К счастью, в мире теней время течёт иначе, мой мальчик. Значит, вы так и не смогли найти путь обратно в наш мир за 200 лет или даже дольше. Выпаливает Грейс, и у меня обрывается сердце, когда я понимаю, что она всё ещё цепляется за надежду когда-нибудь вернуться к Джексону. Я с трудом делаю вдох пытаясь облегчить мучительное стеснение в груди, но у меня ничего не выходит, и я оставляю эти попытки. Хорошо, что вампирам не обязательно дышать. О, я долго его искал, пока не нашёл это сокровище, отвечает мэр, и плечи Грейс никнут ещё больше. Но став мэром Адари, я прекратил поиски. «Разве этот город не прекрасен?» Он улыбается, разводя руками и как бы говоря, «Да вы просто оглянитесь вокруг». Он встаёт из-за стола. «Боюсь, мне надо идти, ведь работа мэра никогда не кончается. Но прежде чем уйти...» Он останавливается, смотрит то на меня, то на Грейс и продолжает. Мы считаем, что каждый член нашей общины должен приносить пользу. Вы согласны? Прежде чем мы успеваем ответить, он задвигает свой стул под стол и окликает женщину, сидящую за прилавком и обслуживающую другого посетителя. Джилли, сделай мне одолжение, лады? Разумеется, мэр, отвечает она. Грейс, нужна работа. Не могла бы ты убрать из витрины объявление «требуется» и «дать ей шанс»?» «Для вас, мэр, что угодно», — она улыбается, Грейс. «Приходи завтра утром часов в десять, и мы посмотрим, что ты умеешь делать. Как тебе такой план?» «Это замечательно», — отвечает Грейс, но в её голосе не чувствуется радости. «Ничего удивительного. Ведь если она получит работу в этом городе...» Это станет ещё одним знаком того, что ей никогда не удастся вернуться домой. Мэр расплывается в улыбке. «Рад был помочь. Если вам понадобится что-то ещё, просто дайте знать, здесь, в Адаре, мы всегда заботимся о своих людях». «Значит ли это, что теперь мы ваши люди?» спрашиваю я, когда он направляется к двери. Он невозмутимо смотрит на меня. «Думаю, это зависит от вас. Ваше пребывание здесь, будет ли оно долгим или кратким, станет таким, каким вы сделаете его сами. И я советую вам смириться с неизбежным».